Глава седьмая. Обед получился очень неплохим. Осип вовремя вернулся с овощами, а умница Пиона запекла рыбу с кабачками и сварила из голов уху. Приятная сытость разморила непривычное к нагрузкам тело, но я слабости не поддалась. Правда, Миле я разрешила вздремнуть пару часиков, а сама отправилась в кухню оценить запасы продуктов составить меню. Краем глаза отметила, что на разделочном столе лежит пухлая книга рецептов и сказала: "Записывай, Пиона, чем нас с сестрой надо будет теперь кормить". Повариха не разочаровала и, усевшись за стол, раскрыла книгу, заложенную карандашом. Вообще, глядя на утварь, продукты, растения книги, карандаш, животных и прочее, я приходила к выводу, что Аир «Копия земли», только в некоторых моментах из-за магии, шедшая по своему пути развития. «Готово, госпожа!» — отрапортовала пиона, устав ждать, пока я молча хожу вокруг деревянных ящиков с продуктами. А я просто мысленно прикидывала, как растянуть их хотя бы на неделю. На семь человек тут не разгуляться. Я видела в саду яблоки — «Нужно их запечь и подать в четыре часа», — начала диктовать я. «На ужин?» — ненадолго задумалась, глядя на единственную куриную тушку. «Свари курицу. Бульон пойдёт завтра на обеденный суп, а мясо по сто грамм подашь с капустой в семь вечера. На ночь мы выпьем простокваши». «Простокваши?» — удивилась пиона. «Вон той, которая на тесто стояла!» Она кивнула на накрытой тряпочкой кувшин. «Именно. Теперь мы будем пить только кисломолочку», — подтвердила я, стараясь не обращать внимания на ошарашенное лицо поварихи. «А на завтрак свари кашу на воде. На второй завтрак съедим по запечённому яблоку. На обед сваришь суп на курином бульоне с овощами. Крупы можно кинуть и мясо грамм по 50 на человека». «На полдник — творог. На ужин — омлет из двух яиц на человека с овощами. На второй ужин — простокваша. Есть мы пока будем каждые два-два с половиной часа». «Ох, госпожа моя, что-то мудрёное вы придумали», — запричитала пиона. «Так-то вроде ничего сложного, но это же строгий режим какой, как у императорских солдат в казарме». «Да, так и есть». Но я решила, что начать нам нужно с дробного питания, чтобы обмануть привыкшие к бесконечному жеванию организмы. Правда... А послезавтра мы с сестрой поедем в город. Так что обед не готовь, мы там перекусим. В общем, пиона, придерживайся этой схемы, пока продукты не закончатся, а дальше я что-нибудь придумаю. Оставила повариху переваривать изменения и отправилась искать Дору, чтобы проводила меня в лабораторию князя. Застала её в гостиной за разбором каких-то бумаг. «Что это?» «Счета!» — горестно вздохнув, пояснила няня. «Я потом их просмотрю и послушаю твой рассказ про деньги, а пока хочу посмотреть на лабораторию». «Да, конечно, моя госпожа. Она в заброшенном крыле второго этажа». Отложив бумаги, Дора поднялась из кресла. Но ничего ценного там не осталось. Продали почти сразу, а потом мы туда и не заходили. Страшно, всё же князь там магией занимался. Хм, почему мне казалось, что лаборатория должна быть в подвале? Мы поднялись на второй этаж и свернули налево. Я видела, что Дора горит желанием поскорее оставить меня одну, но в мои планы это не входило. «Идём со мной. Есть вопросы?» Ухватив няню под руку, втянула я её в лабораторию. «Расскажи мне о магии. мели сегодня толковала про какую-то магическую купель. Что это? Чем опасно?» Спрашивала, а сама оглядывала комнату. Я помнила, что родители девушек погибли семь лет назад. Но тут время будто остановилось. Если верить Доре, сюда никто не заходил. Однако я даже пыли нигде не заметила бы на полках, столы, пол, всякие приспособления. Всё сияло чистотой. Я подошла к стеллажу с книгами, вытащила первую попавшуюся и без труда прочитала «Справочник лекарственных растений». «Отлично! Я и читать умею, и прекрасное пособие держу в руках. То, что я не маг, вообще не расстраивало. У нас на земле...» и без волшебной силы медики прекрасно справляются со своей работой. Возможно, и я на что-то сгожусь. Нам про магическую купель знать не положено, госпожа. Тем временем принялась отвечать на мои вопросы няня. Но закон гласит, что хода в нее для простых людей нет, вот мы и обходим то место стороной. Однако я слышала, как перед самой своей смертью Князь и княгиня разговаривали с Элисой. Они сообщили княжне, что после своего совершеннолетия она сможет зайти в озеро, хоть и не маг. Но госпожа Элиса разрыдалась и кинулась умолять родителей дать ей год отсрочки. Я мало что поняла, но это показалось мне странным и как-то связанным с брачным сезоном. Укус рыбки в виде молнии неожиданно зачесался, намекая на то, что я куда-то вляпалась. Но я строго велела себе не впадать в паранойю и вообще считать, что это родимое пятно Элисы. С чего я вообще взяла, что молния появилась после укуса? «Ясно, что ничего не ясно», — сказала я, поставив справочник на место и вытащила другую книгу. «Анатомия человека, мага и дракона», — прочитала на обложке. «А с чего ты решила, что князей убили?» — спросила, открыв книгу наугад. Попала на главу с изучением мышц огромного ящера. «Так вот вы какие, драконы!» «Предчувствие! И еще! Я думаю, все случилось из-за Элисы и милисы Кто-то очень не хотел, чтобы девушки поехали на брачный сезон. Дело в том...» что теоретически обе княжны могли бы стать женой наследника. Обе сразу? Нет, конечно, одна. Но мне всё равно кажется, что кто-то устраняет конкуренток. Я захлопнула книгу и развернулась, чтобы внимательно глянуть на Дору. Вот мне ещё таких проблем не хватало. «Ты кого-то конкретного подозреваешь?» — спросила прямо. Дора развела руками. «Нет, конкретно никого. Просто предчувствие. Княгиня так ждала сезона Элисы, только об этом и говорила. Хвасталась всем знакомым, что у старшей княжны огромные перспективы. А потом беда случилась, и у меня осталось впечатление, что кто-то им позавидовал и свёл все перспективы на нет». Тьфу ты! Только предчувствие и ощущение. А я уже и грузануться успела. «Ладно, Дора, можешь идти. Я тут почитаю немного». Отпустила я помощницу и снова развернулась к стеллажу с книгами. Мне нужно было понять, что в этом мире может пригодиться для получения прибыли и для помощи в похудении. Перебирала книги, пока не наткнулась на учебник по зельеварению для студентов первого курса магической академии. Взяла его — и уселась в кресло читать. К моему везению, в первой главе студентов знакомили с нужным для работы оборудованием. Из неё я узнала, что стоит на столах лаборатории князя и для чего это нужно. Жалко только, что все нагревательные и прочие приборы работали отличной магией пользователя. Большими буквами в учебнике несколько раз об этом сообщали — и утверждали, что покупные артефакты и открытый огонь исказят результат. Возможно, так и есть, но я была уверена, что элементарный слабительный сбор можно сварить и на обычной плите. А нам с Мили не мешало бы почиститься. А потом денёк посидеть на клетчатке. Капуста, яблоки, морковь или кабачки подойдут. Я вычитала в учебнике несколько рецептов простых, но полезных зелий. Теперь бы ингредиенты на полях отыскать, потому что запасов князя не осталось. Видимо, продали вообще всё, включая сырьё. Оторвалась от книги лишь тогда, когда на лестнице раздался топот, который была способна создавать только младшая княжна. Я отложила учебник и поспешила её догнать, пока она в кухне чего-нибудь калорийного не сцапала. «Сейчас съедим попечённому яблоку», «И пойдём с тобой собирать лекарственные травы», — сообщила, ухватив мили под руку на последней ступеньке. «Я вычитала у отца, какие из них особенно ценные. Вдруг их найдём и сможем продать?» «Да кто же купит траву, которая под ногами растёт?» — скептически хмыкнула сестра. «Папа их магией обрабатывал для продажи и зелий. Давай лучше дочитаем «Магичку для генерала драконов». На самом интересном месте вчера остановились. Я замерла. Магичку? А что, такие бывают? Почему-то со слов Лолиты я сделала вывод, что магически одарены в этом мире только мужчины. Хотелось бы узнать поподробнее. А вдруг и во мне магия есть, только её развить нужно? После ужина почитаем. Перед сном. Пообещала я. Мы теперь с тобой будем жить по строгому распорядку». какому кисло поинтересовалась Мелисса. «Бедняжку точно хватит удар, как только она узнает». Я добавила в голос позитива. «Подъем, дорогая, у нас теперь будет в половине шестого утра», — бодро сообщила я. «Завтра умоемся, взвесимся и измерим рост. Попьем воды и отправимся на прогулку в гору и обратно, в качестве зарядки. Вернёмся и позавтракаем. Потом я дам тебе час на облизывание котят, а в 10 утра займёмся гимнастикой. После неё, конечно, будет душ и уход за лицом. А за ними второй завтрак. По яблоку съедим. После него свободное время. Можно травы пособирать или опять с котятами поиграть, как захочешь. А в час дня пообедаем. На послеобеденный отдых я выделила два часа, потом в четыре полдник и пойдем на озеро. «Опять?» — возмутилась княжна. «Не опять основа, мили!» — пробубнила я монотонно. «Рыбки тебя не съедят. Уже полдня прошло, а с нами ничего так и не случилось». «Случилось! У меня след от ее укуса остался!» — возразила сестра, и я сразу вспомнила о своей молнии. Выходит, знак действительно не был родимым пятном Элисы, раз он и у младшей княжны появился после купания в озере. «Ну-ка, покажи!» — скомандовала я, заводя Мелиссу в первую попавшуюся комнату, оказавшуюся прачечной. мили задрала юбку, оголила ягодицу и продемонстрировала мне крохотную татуировку — алую каплю. Я нахмурилась. Что-то тут явно не то. «Болит?» «Нет, но я больше не хочу таких пятен на тело». Своей растерянности я не показала. «Договоримся так», — сказала твёрдо. «В следующий раз я зайду в озеро первое, и если что-то опять произойдёт, мы больше туда ходить не будем. А если нет, то ты войдёшь в воду и будешь делать всё, что я скажу. Идёт?» «Идёт», — вздохнула мили Я же обещала тебе помочь. Мне даже во сне сейчас снилось, какая то стала красивая». Я чмокнула девушку в щёку. «Ну ведь молодец же, хорошая, и манипуляциям легко поддаётся. Сработаемся». Мы дошли до кухни, съели попечённому яблоку и отправились на улицу. Я посмотрела с крыльца вправо, влево, вперёд и потянула Милли к горе. Решила, что на зелёном склоне шанс найти что-то полезное выше, чем в поле. Но я даже не предполагала, что одна из находок в корне изменит наши с Милей жизни. «А, так ты решила на папина место подняться? Думаешь, и там, как на озере, защита спала?» — протянула мили поняв, куда я её веду. «Было бы неплохо. На горе наверняка есть ценные растения» неопределённо ответила я, не теряя надежды получить больше информации. Вот бы узнать, где это папино место находится. «Что-то я сомневаюсь, что у нас получится туда подняться», не скрывая скепсиса, хмыкнула княжна. «Если спала защита, то и подъёмник разрядился, а без него на полянку не попасть». «У меня аж пятки зачесались». Так захотелось глянуть на эту заветную полянку. Я с молоду знала, как выглядят многие лекарственные травы. Будучи студентами медицинского училища, мы с подругами ездили их собирать на Кавказ. А в учебнике князя я нашла изображение местных полезных растений и убедилась, что они такие же, как на земле. Вдруг князь выращивал у себя редкие и дорогие сорта травы, типа лобчатки белой или вообще женьшень какой-нибудь. Вглядываясь в покатый склон в попытке найти подъемник, я отпустила руку княжны и немного замедлилась, чтобы пропустить ее чуть вперед. И это сработало. мили уверенным шагом привела меня к заросшей в юнами кабинке, переделанной к уходящим вверх рельсам. Я сразу взялась за дело. «Помогай!» — велела ей освобождая подъемник от растений. «Элли, я тебя совсем не узнаю. В тебя будто наша бабушка, княгиня Едвига Арицкая, вселилась», проворчала сестра, включившись в работу. Судя по тону, бабуля была той еще лапочкой. «А мне это и надо». Еще одно логичное объяснение изменений в характере. Наверное, наследственность проснулась. Все же удушье меня так всколыхнуло и потрясло, что всё, раньше спавшее крепким сном, в один миг очнулась «Страшно-то как?» — не спешила радоваться за меня милиса «А я думаю, это к лучшему. Упрямо продолжала я гнуть свою линию. Наверное, это был знак, что так дальше жить нельзя». мили в ответ ничего не сказала, и следующие десять минут мы работали молча. «Смотри-ка, не разрядился?» удивилась сестра заглянув в кабинку, но раз подъемник до сих пор активен, то и на папином месте защита еще держится можно даже не подниматься а вот и нельзя тебе разве самой не интересноно взглянуть что стало за это время с тем местом заходи давай и двигайся надо сказать что кабинка на две пухлые тушки оказалась не рассчитана нам с сестрой было тесновато стояли впритык лицом друг к другу. Я покосилась на панель управления и увидела всего две горящие круглые кнопки. Зелёная — вверх и синяя — вниз. Смело нажала на зелёную. Кабинка дёрнулась и, надрывно скрипя, поползла в гору. Сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее. мили вцепилась в меня двумя руками и часто задышала. Признаться, я тоже чувствовала острое желание поскорее выбраться на открытое пространство. Боковым зрением любоваться окрестностями не получалось, поэтому отвлечься было не на что, и поездка показалась долгой и неприятной, хоть и длилась всего минут пять. Наконец, кабина изменила направление движения, прокатилась по горизонтальной поверхности и остановилась. Я поняла, что мы прибыли. «Вот, посмотришь. Дверь сейчас даже не откроется», — предрекла Мелисса. «Помнишь, как мы в детстве пытались сюда попасть?» «Угу», — буркнула я и потянулась к дверной ручке, находившейся за моей спиной. Нажала на неё и беспрепятственно вывалилась на гору. «Ничего не понимаю. Почему так?» — воскликнула мили и тоже вышла. Я покрутилась на месте, оглядываясь. Мы поднялись на горное плато. Большое горное плато. Я как-то сразу поняла. Можно считать, что наши проблемы с деньгами решились. Ровные ряды всевозможных растений и кустарников, явно высаженные князем в коммерческих целях, позволяли мне на это рассчитывать. Календула, пижма, молочай, зверобой, полынь, ромашка, шалфей, арника, васильки — Это только то, что сразу бросилось в глаза. Но плато огромное. Я была уверена, что найду тут еще много полезных растений, потому что подорожник и лопух росли везде. У меня все в груди затрепетало, как будто я нашла клад. Господи, кто бы мог подумать, что я так сильно обрадуюсь василькам и вспомню, как из них делать лосьон для умывания. А пижма... «Она тоже хороша. Всех напою отваром на всякий случай. мили всех котят обцеловывает». Но тут у меня возник вопрос, немного остудивший пыл. «А как это богатство транспортировать вниз? Сумки-то мы не взяли?» «Ладно, завтра подготовимся лучше. Переправим сюда помощников — Дору, Афанасью и Радмилу. Захватим Тару и соберём урожай по максимуму». мили «Собери большой букет вот этих синих цветочков, а я из других». Велела княжне, показав на васильки, и отправилась знакомиться с княжескими угодьями. Хотелось нарвать всего, да побольше, но я знала, что у многих растений вход ход идёт корневище, так что пока нацелилась только на те, у которых лекарственными являются цветы и листья. Чувствовала себя той девочкой, из мультика про волшебную дудочку, которая землянику собирала. Азарт заставил забыть и о лишнем весе, и о слабых мышцах. Я была готова тут заночевать. Однако милиса моих чувств не разделяла и взвыла уже часа через полтора. «Элиса, я больше не могу. Есть хочу и пить», — захныкала княжна. «Тут есть родник. Иди напейся, и будем спускаться». Сжалилась я над ней и пошла пристраивать травы в кабинку. Если ещё и их затолкать, мы вообще как приправленные пряностями селёдки в банке будем возвращаться. Но, обойдя артефакт со всех сторон, я нашла багажник. Правильно, князь же как-то свою добычу спускал, сложила туда свой огромный букет, собранные мелиссой васильки, пропустила княжну к стеночке кабины, зашла сама и, плотно закрыв дверь, нажала кнопку вниз. Кабина поехала к краю плато, на миг там зависла и помчалась к подножию. Быстро, очень быстро, аж дух захватило Но когда она резко, заставив подпрыгнуть все внутренности, затормозила где-то на половине пути, я малодушно завизжала, присоединившись к визжащей миле. «Что случилось? Почему мы стоим?» Закончив бесполезное сотрясание воздуха, закричала я. «Разрядился! Я так и знала, что это случится! Что нам теперь делать, Элли?» Всхлипывая, заголосила милиса Я степила зубы и напомнила себе, что я взрослая и умная женщина, которая и не из таких передряг выбиралась. «Своим ходом спускаться будем. Надо только развернуться. Подожди» процедила сквозь зубы и попыталась втянуть живот. Сделать это было совсем непросто, да и место особо не прибавляло. Только давай скорее, мне кажется, уже дышать нечем, взмолилась Мили. Я заподозрила у неё клаустрофобию и сама начала потихоньку паниковать. Кошмар! Спиной выходить на горный склон вообще не дело. Как покачусь кубарем так и костей Лисиных потом не соберут». В отчаянии протянула руку к панели с двумя заветными кнопками, погладила и принялась уговаривать артефакт, как когда-то в лютый мороз уговаривала завестись свою самую первую подержанную машинку. «Ну давай, миленький, оживи. Ты так нам нужен. Ты сильный, ты сможешь. Отвези нас вниз. Очнись». Хотела ещё что-нибудь добавить. Но кабина вдруг дёрнулась и продолжила путь. «Элли, как ты это сделала?» — шёпотом спросила княжна. «Смотри, даже осветитель на потолке загорелся, а раньше он не работал. Мистика, но моей машинке тоже иногда помогала. Я тут ни при чём, мили просто, наверное, сбой какой-то был», — уверенно ответила я. Вот только у меня самой в этом никакой уверенности не было. Больше того, в глубине души я готова была признать, что я и зарядила артефакт. Значит, я каким-то образом получила магию. Однако вслух об этом говорить пока готова не была. Во-первых, для начала надо узнать, как в «Драконьей империи» относятся к магам женского пола. А во-вторых, убедиться, что действительно я — зарядила кабину. «Проверить в спокойной обстановке на, скажем, каком-нибудь приборе в лаборатории». «А мне от страха показалось, что ты смогла зарядить подъемник, прям как наша бабушка Едвига». Я чуть не спросила. «Она тоже была магом? Расскажи». Но кабина вернулась на стартовую площадку, и я прикусила язык. «А если бы вдруг и я...» «Как думаешь, нам бы помогло в жизни, если бы во мне проснулась магия?» — спросила, выбравшись на волю. «Страшно такое представить, Элли. Тебя бы сразу забрали учиться, а я бы осталась одна». Вывалившись из кабины вслед за мной, пропыхтела княжна. «Ага, значит, о способностях лучше не распространяться. Заметут в учебное заведение. Считай, договор с Лолитой я провалила — и прощай новая счастливая жизнь хорошо что все обошлось да мили очень хорошо покивала сестра я вытащила из багажника наше сокровище отдала часть милисе и мы потопали домой усталые но счастливые и кажется даже немного похудевшие травы разложили на столах в лаборатории помыли руки и пошли ужинать вот с этого похода в горы Наша новая жизнь, можно сказать, и началась. Потому что вечером, когда я пришла в лабораторию одна, мои догадки подтвердились. Взяв учебник, я подошла к магической сушилке, чтобы активировать её, как написано в инструкции. И у меня всё получилось. Каким-то невероятным образом я оказалась магом. Я этому обрадовалась, но у меня появился ворох вопросов. Если пробуждение магии спровоцировано купанием в озере, то тогда и Мелисса должна быть магом. А что будет, когда она об этом узнает? Сезон полетит к чертям? И мой договор тоже? Но как эта магия вообще проявляется? Вдруг из-за стресса на эмоциях? Вот я, похоже, какой-то энергетик, понервничала и зарядила артефакт. Об этом и молния на ягодице говорит. А у Мили красная капля — Если она символизирует кровь, то можно предположить, что младшая княжна наделена даром целителя. И что делать? Как проверить? Или нужно просто подождать, когда у неё магия проснётся так же внезапно, как у меня? Ответов на эти вопросы я не знала. Зато знала, что надо делать прямо сейчас. Обработать собранные травы, чтобы попытаться их в городе послезавтра продать а заодно сделайте себе всяких полезных зелий. И для лица, и витаминных, и для очистки организма. Правда, на всё про всё у меня осталось всего два часа, ведь для похудения очень важен сон, и спать надо лечь максимум в одиннадцать. А перед этим ещё помыться и обещанную книгу смели почитать. Рехнуться можно, давненько я не жила в таком дедлайне, но глаза боятся, руки делают. К счастью, инструкции в книгах были даны очень подробные, а артефакты делали свою работу невероятно быстро. Благодаря этому ровно в десять я уже сидела в комнате книжны и готовилась слушать историю любви неведомых мне магички и дракона.